Глава 77. Москва. Суббота. 15.40. На улице толпились зеваки, которых оттесняли сотрудники полиции. Саблин прошел мимо полицейского ограждения, примыкающего к кафе, где случился инцидент, и ступил внутрь. Ему навстречу вышел старший криминалист смены. — Лидия Максимовна, привет! — поздоровался следователь. — Привет, Леша, привет! — женщина средних лет кивнула капитану. — Ну, что там? — Пойдем внутрь. Саблины Бойко прошли за женщиной в помещение. Там несколько криминалистов осматривали место преступления. Кафе находилось недалеко от центра индийской культуры, было маленьким, но уютным. За прилавком две официантки и менеджер стояли тесным кружком, обсуждая случившееся. Витрина с выпечкой заполнена сладостями, на стене висело разнообразное меню, в воздухе плыл аромат кофе. Столиков в зале не больше пяти, а за одним из них неподвижно сидел Даршан Аниш уронив голову на грудь. «Проклятие!» — выргался Саблин с болью, глядя на школьного друга. «Ты в порядке?» — поинтересовался Бойко. «Да, Глеб, нормально». На столике перед убитым стояла пустая чашка, а рядом такая же полная. «Что случилось?» — спросил Саблин. «Судя по всему, отравление». Следователь посмотрел на Лидию Максимовну, чуть не сказав. «Опять?» «С ним кто-то сидел?» — Нет, не похоже. Но он, кажется, кого-то ожидал, так как заказано два кофе. — Понятно. Даршан ждал его. Следователь подошел к прилавку. — Капитан Саблин, — представился он. — Камера наблюдения в кафе есть? — Нет, — покачал головой молодой человек, менеджер. — Мы недавно открылись. Еще не успели поставить. Пока выручка небольшая. — Ясно. А кто обслуживал тот столик? — Саблин кивнул в сторону покойного. «Я», — отозвалась девушка с короткой стрижкой. «Вы видели, кто сидел с убитым?» «Нет, с ним никого не было». «А что видели?» «Он пришел один и сидел буквально несколько минут», — сказала девушка. «Заказал два кофе, но когда я их принесла, его за столиком не было. Он отходил в туалет. А потом, когда вернулся, ему стало плохо». Рядом стоявший Глеб записывал показания в блокнот. «Если вспомните еще, лейтенант Бойко даст вам мой номер. Звоните». Саблин отошел в сторону. Больше в кафе ему делать нечего. Похоже, он знал, кто убийца.